Но вместе с тем я как будто сказал себе, «Ну что ж, тем лучше для меня. Я теперь уж совсем свободен в той чудесной стране, Которая только что открылась мне. Страна же эта грезила с мне необозримыми весенними просторами Всей той Южной Руси, которая все больше и больше пленяла мое воображение И древностью своей, и современностью. В современности был великий и богатый край,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 потом века казацких битв с турками и ляхами пороги и хортится плавнее гирла херсонский слово полку игореве сводило меня с ума Хощубо, рече копии преломите и конять поле половецкого, с вами русити не буря соколы занесе через поля широкая Галицы стады бежать к Дону Великому, Кому не ржуть за сулою, Звенить слава в Киеве, Трубы трубять в Новеграде, Стоять стязи в Путивле. Тогда вступи, Игорь, князь, В злац тремень, И поеха по чистому полю, Солнцем у тьмою путь заступаше, Ночь стонущему грозою птичью буди. Ди вкличить в реху древа, Велить послушать и земли незнайми Вильзей по морю и по сулю и суржу. Кричат телегы полунощи, Рцы лебеди распущени, Игорь воик дону ведеть. Орли клекотом на кости звери зовут, Лисицы брешут на черлены щиты, О, русская земле, уже за шеломенем еси. Другого дни вел мира на кровавые зори свет поведать. Черные туча с моря идуть, в них трепещут синие молнии, Быть и грому великому, идти дождю стрелами. И потом, что мне шумить, что мне звенить долечь рано пред зорями? Светслав Мутин сон виде в Киеве на горах сии ночь свеча вечера девах у тьмя. Рече чёрную, наполомою, на кровати тесове, Черепаху тьми синий вино с трудом смешно. Прысну море полунощи, Игореве князю бог путь Кажет из земли половецкой на землю русскую, Котню злату столу. Погас уж о зори, Игорь спит,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 Плыл мимо белых весенних сел Среди необозримо синеющих Приднепровских низин Вверх к Киеву. И как рассказать, Что пела тогда во мне Вместе с этой весной Песни об Игре? Солнце светится на небеси, Игорь, князь в русской земли, Девитцы поют на Дунае, Вьются голоси через море до Киева. От Киева ехал я на куск на Путивль. Седлай, братья свои, борзые, комони, А мои те готови, не у Курска напереди. Только много лет спустя проснулось во мне чувство Костромы, Суздаля, Углича, Ростова Великого. В те дни я жил в ином очаровании. И что нужды, что был Курск только скучнейшим губернским городом.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 Утру князю кровавые раны его,